Глава 29. В три часа, как и на прошлой неделе, Зоя пошла в салон. Там снова ее ждали две девушки. Третья, как обычно, опаздывала. Народу было больше. Девушка на ресепшене то и дело вела запись. Поработав со всеми девушками, она зашла к директрисе за деньгами. Инна Викторовна, вот у меня идея появилась насчет восстановления волос. Единственное, не хотелось бы, чтобы эта процедура была дорогой. Ну да, я ее буду сама проводить, поэтому я согласна приходить не в 13.20, а после работы. Как вам две тысячи пополам? Но восстановление и рост волос только для женщин. Для мужчин нужен немного другой состав. Я могла бы и сама этим заниматься, но не хочу конкуренцию создавать. И как у вас с посетителями? Больше приходит? Да, Зоя Николаевна, поток увеличился. Сегодня обратилась в агентство по поводу мастера мужских стрижек. Поэтому я рада нашему сотрудничеству. Насчет восстановления волос попробуйте сначала на мне. Я сейчас сфотографируюсь до, а потом будет после. Инна Викторовна, новые волосы начнут пробиваться через неделю и затем будут расти, как обычные волосы. Вот этот процесс мы и будем фиксировать. И затем выставим ролик. «Мы так же сделали и с прыщами. Надеюсь, волосы не выпадут?» «Нет, не выпадут. А что, эта идея хорошая. Ну давайте тогда я завтра принесу средство, я его как раз приготовила, а вы приготовитесь для съемки». «Жаль, что для мужчин у тебя нет средства. Они так страдают от своих лысин. А насчет цены я согласна. Мы лучше упор сделаем на доступность». В голосе директрисы уже не было превосходства и крикливых ноток, которые были до этого. Видно поток посетителей, и то, как девушки справлялись с работой, ее успокоило и вселило надежду, что дела ее салона наладятся. Она вернулась на работу, а там ее ждал посетитель. Она записала о нем данные, провела к директору. Беседовал Николай Львович с посетителем недолго. Затем проводил его и, вернувшись в офис, спросил Зою. «Зоя Николаевна, посетитель интересный, но что вы можете мне сказать? Стоит с ним возиться по полной программе или нет?» «Ох, Николай Львович, ну прям настаиваете. Не хочу, чтобы обо мне слухи тут разные ходили. Вы хоть никому не рассказывайте? Это ни к чему хорошему не приведет. Хотелось бы мне быть просто секретарем. Все меня устраивает. Да и я, вас кажется, никуда не сую нос. Занимаюсь своим делом». Вы меня устраиваете и даже очень, и просить я вас буду очень редко. Просто что-то не так с этим посетителем. Давайте в кабинет зайдем. В кабинете Зоя положила свою ладонь на ладонь шефа и вздрогнула. Она увидела, как в кабинет заходят люди в форме и начинают выворачивать ящики стола, смотреть компьютер. А тот посетитель стоял сбоку с папкой под мышкой и показывал какой-то листок. Николай Львович Он как бы подставной, от него будут неприятности, будет обыск в агентстве. Не занимайтесь с ним никакими делами, если и будете заниматься. Все квитанции, все налоги, чтобы все было в порядке. Спасибо, я вас понял, Зоя Николаевна. Вот не зря вас спросил. У меня у самого как-то муторно стало, когда он начал о деле разговаривать. Ну что, официальный договор, все официально, как положено, действуем в пределах лицензии. Он сам предложил без договора работать. Он, скорее всего, из фирмы-конкурента. Вы направьте ребят проследить, что за фирма? Я так и сделаю. Так что сработаемся, Зоя Николаевна. Зоя ехала домой и думала о том, как поменялась она сама и отношения окружающих к ней. Пройдя мимо витрины магазина, она, как обычно, рассматривала себя в ней. Раньше она не любила смотреть в витрины, а теперь она собой любовалась. И дело было не в новом пальто и прическе. Дело было в уверенности в себе, чего Зоя лет двадцать не чувствовала. Вокруг все спешили домой, и Зоя также, подхваченная общим ритмом, торопилась. Хотя знала, что дом особо выговаривать, даже если она придет поздно, ей не будет. «Уважаемый дом, я пришла», – заявила она ему. «Я рад твоему приходу. Раздевайся, рассказывай новости». Зоя рассказала, как она договорилась с директрисой салона, как директор просил ее посмотреть насчет его клиента, рассказала, что поставила директору условие, что смотреть будет только его, когда у него будут дела в связи с новым клиентом, и то не со всеми. «Ну вот, а ты волновалась, что тебя уволят с должности. Ты нужный человек, Зоя Николаевна. И они знают, что ты немного колдуешь, пока совсем чуть-чуть». Ну что, ужинай, немного отдохни и будем дальше учиться. Я решила, когда начнут приходить клиентки по восстановлению волос, буду после работы ходить в салон, поэтому стану приходить позже домой. Ничего, мы за пару недель много чего выучим.